Глава 24. «Ну что, Злата Александровна?» Чуть поморщившись на отчестве, обратилась ко мне Вульф. «Настало время каяться!» «В чем?» — я скромно потопила глазки в пол. Меня вызвали в кабинет декана факультета естественных наук через несколько дней после того, как мы выбрались из бункера. Не знаю, чего я ожидала, но точно не того, что придется каяться. Кроме Аллочки и Сергея Ивановича никого не было, и это немного успокаивало. Я надеялась, что Конунов пришел в качестве моего адвоката, раз уж Вульф сразу примерила роль обвинителя. Кстати, в чем? Впечатлена вашими практическими навыками, знаете ли. Это все от стресса, ляпнула я. «Ну да, ну да», — по в пальцами по столешнице, согласилась она. «Хотелось бы знать, кто вас так научил обращаться с огненными сферами и щитом. Давайте проверим, хороший ли я менталист, а? Это был ваш куратор, верно?» Я помотала головой. Еще не хватало, чтобы Макса наказали из-за меня. «Да если бы не эта его сфера, мы бы никогда не выбрались из бункера». «Не лгите мне, Алла Григорьевна, не давите!» — мягко попросил Кононов. Человек пережил похищение и настоящую бойню. «Я знаю, просто хочу понять, насколько одаренные студенты учатся под моим руководством. В огненной сфере у меня нет сомнений. Чистяков — талантливый маг, огонь его стихия» надавать бы ему по шапке за самоуправство и нарушение всех мыслимых и немыслимых протоколов безопасности. Да вот рука не поднимется!» Я с надеждой подняла на нее глаза. «Пожалуйста, не наказывайте его. Это я во всем виновата, я настояла. Он не хотел, честно». «Подтверждаю», — кивнул Кононов. «Это могла». Вы чувствуете какой уровень воздействия? Чувствую, закатила глаза Вольф. Даже я изначально хотела влепить всем по выговору, а теперь почему-то думаю, что они молодцы. Это нормально, Сергей Иванович? Вполне, улыбнулся он. Даже если вас проняло, то у Макса шансов не было. Но я лично займусь им. Пара дополнительных занятий по сопротивлению ментальному воздействию ему не помешают. «Если желаете, могу и вас поднатаскать!» Он подмигнул Алочке, и она усмехнулась в ответ. «Вот это да!» «Да, они же...» «О, нет! Вот теперь точно надо забыть о том, какие у него красивые синие глаза, и не смотреть в его сторону дольше двух секунд. Одно дело быть отвергнутой или даже осмеянной, Совсем другое — быть размазанной Алочкиной огненной сферой по стенке института. «Так тихо вас снова обратилась ко мне Вульф. Покажите нам, чему вы научились. Я хочу увидеть вашу огненную сферу лично». Можно подумать, она огненных сфер никогда не видела. «Зачем она снова мучает меня? Ведь прекрасно же видела, как я сильно обожгла руки». Даже при одном воспоминании мне стало больно. Я не хочу снова проходить через это. Я не хочу эти дурацкие огненные сферы. «Мы ждем Тихонова», — напомнила Вульф. «Не переживайте так. Сергей Иванович вас мгновенно подлечит, если снова покалечитесь. А в том, что вы обожглись, я не вижу ничего удивительного. Можно подумать неправильно» что сначала вы полгода учите теорию, Алла Григорьевна», — остановил ее Кононов. «Давайте, наконец, посмотрим на огненную сферу первокурсницы. Мне уже не терпится увидеть это чудо». Она коротко кивнула. «Бежать было некуда, просто отказаться. Но ведь во втором семестре мне все равно придется этим заниматься, если я не хочу быть отчисленной». Я развела руки в стороны и сосредоточилась. Между ладоней вспыхнул шар. И я сжала зубы, чтобы не заорать от боли. Через пару секунд терпеть стало невыносимо, и я отбросила пылающий сгусток энергии от себя, совершенно не подумав о том, что передо мной сидят два преподавателя. Конечно, шар уверенно полетел в голову Вульф. С абсолютно невозмутимым лицом она подхватила его одной рукой, крутанула на указательном пальце на манер баскетбольного мяча, полюбовалась им, а затем хлопнула по нему второй рукой, заставив исчезнуть. Ладони жгло. Убедившись, что моя выходка никому не навредила, я вгляделась в свои руки. Такие есть снова ожоги, приличные, как будто утюгом по ним прошлись. «Давайте», — протянул Конунов руки ко мне и я с облегчением отдала ему свои поджарившиеся кисти. Краем глаза я поглядывала на Вульф. Наверное, не каждой девушке понравится, что ее парень держит другую за руки и что-то над ними шепчет. Это было приятно. Боль отступала, жжение сменяла приятная прохлада, а от прикосновения пальцев Сергея Ивановича по моему телу пробегали мурашки. «Стоп! Нельзя! Табу!» Как еще объяснить себе, что это совершенно неуместно? Да еще и в присутствии Алочки? Но она сама виновата. Не надо было заставлять меня делать этот дурацкий шар. Хотела цирк, вот и получила. Что скажете, Сергей Иванович? Что идея заставить студентку-недоучку продемонстрировать огненную сферу была плохой. Но нам уже лучше, судя по тому, что цвет ладоней совершенно нормальный. Я убрала руки, обняла себя ими и зажала кисти под мышками. Мой вердикт превосходно, — заключила Вульф. — Отличный результат. Осталась самая малость — сделать сферу безопасной для вас. Из вас выйдет отличный маг Злата Александровна. Это я вам говорю как практикующий боевой стихийник и декан. Но для этого придется позаниматься со мной лично, скажем, пару уроков в частном порядке. А лучше уроков 5-6 для полного усвоения материала. Мама дорогая, я в ужасе уставилась на нее. Меня пугала не столько перспектива сжечь руки дотла за пять-шесть мучительных уроков со строгой преподавательницей. Сколько та сумма, которую придется отвалить за частное репетиторство? Отец точно не одобрит. Точнее, отец-то может и одобрит. А вот Ольга Владимировна предпочтет затолкать меня в костер лично, лишь бы не отнимать деньги от семейного бюджета. «Злата Александровна», — обратился ко мне Кононов, — Вы поймите, процесс уже запущен. Обратно вы это умение никак не затолкаете. Да и зачем? Магия огня — опасная штука в неумелых руках. Но под руководством и присмотром Аллы Григорьевны у вас есть шанс сохранить свои конечности и здоровье окружающих. Если у вас есть сила, надо ею просто овладеть, не самой же барахтаться, рискуя получить увечья. «Я понимаю», – выдавила я, – «просто у меня нет денег на частное занятие». Вульф уставилась на меня широко раскрытыми черными глазами, а потом внезапно расхохоталась. «Вы что же, подумали, что я трясу с вас взятку?» «Не взятку», – обиделась я, – «а оплату за уроки. С моей младшей сестрой занимаются репетиторы. Это очень дорого. А на меня семейный бюджет не рассчитан». Да и там какие-то студенты-старшекурсники, а вы целый декан. «Успокойтесь!» Отсмеявшись, махнула она рукой. «У меня есть деньги, ваше мне ни к чему. А вот одаренные студенты — настоящее сокровище. Хочу вас в свою коллекцию бриллиантов». «Бриллиантов? Это про меня?» Вульф действительно решила, что стоит потратить на меня свое время совершенно бесплатно. «Ради того, чтобы я...» «Что?» «Хорошо», — кивнула я. «Если вы правда думаете, что я стою вашего времени». «Если бы не думала, не стала бы предлагать», — отрезала Вульф. «А теперь я хочу увидеть ваш щит». «Так сказать, воочию взглянуть». «А то на пару секунд опоздала». «Щит?» «Да, тот, которым вы вырубили Никиту и вышибли дверь в бункере». «Уверена, оно того стоит. Кстати, кто вас этому-то научил?» «Не Максим, точно. Мы такое не проходили с ними. Третий курс. С кем успели так подружиться?» «Ни с кем, — растерялась я. Никто не учил. Обещаю, я не стану наказывать вашего учителя». «Но меня правда никто не учил. Она не обманывает, — ступился Кононов». «Самородок, значит». «Ладно, поверим. Продемонстрируйте». Я попыталась вспомнить, что происходило в бункере. Кажется, я хотела сделать такую огненную сферу, чтобы она не обожгла мне руки. А потом... Потом я не поняла, что произошло, но это было впечатляюще. Как бы не убить этих двух любопытных голубков? Вон как хитро переглядываются». «Наверное, уже предвкушают совместный вечер. Не переживайте, делайте», — подбодрил меня Кононов. «Мы с Салой Григорьевной можем за себя постоять. Вы не навредите нам». Я вздохнула и выставила ладони вперед. Ничего не произошло. Я зажмурилась и потолкала ладонями воздух перед собой, одновременно пытаясь представить себе не горячий огненный шар. Ничего не произошло. Закричать? Я не смело взвизгнула, но этого явно было недостаточно. Я приоткрыла один глаз. Кононов и Вульф выжидательно смотрели на меня, словно подбадривая. Я еще раз попыталась представить перед собой снаряд, которым долбанула Никиту. Для верности даже потрясла напряженными ладонями и порычала со сжатыми зубами, но не добилась успеха. Достаточно остановила меня Вульф. «Значит, щит у вас получился спонтанно». «Да я даже не знаю, что такое щит!» воскликнула я в отчаянии. «Разновидность боевой магии я бы отнесла к оборонительной, но в вашем случае получилось напасть». «Неправда», стала оправдываться я. «Напал Никита, я просто защищалась». «Пусть так», легко согласилась Вульф. Молнии, огонь – это все детский сад. А вот щиты – более сложная магия. Почти безопасная для исполнителя, но очень эффективная, если надо защитить мирное население. Такую используют боевые маги против террористов. Неуязвимы для пуль, безопасны для тех, кто внутри. «Ого!» – восхитилась я. «И как я такое сделала?» «Хотела бы я знать!» Растеряна, пожала плечами Алочка. Повторить не можете, это плохо. Попробуем в другой раз. Я кивнула. То, что меня не отчисляют и даже не ругают, уже хорошо. Вон даже бесплатно позаниматься готовы. Бриллиантом называют. Пока они такие добрые, надо соглашаться на все. Тем более, как говорила Гульнас, Вульф из тех, кто тащит своих любимчиков наверх. А Кононов обещал трудоустройство сразу после получения диплома. Хорошая работа – то, что мне точно будет нужно, когда закончится стипендия. Но до этого еще надо дожить. Кстати, а дожить. После всех этих событий я поняла, что мне необходимо научиться защищаться. Таких, как Никита, может и нет на всем свете больше, А вот других придурков сколько угодно. Ладно, Злата Александровна. Встал Кононов, и я поняла, что прием окончен. Не смеем более вас задерживать. Я поднялась, коротко кивнула и выскользнула за дверь, легонько прикрыв ее за собой. И тут же чуть не улетела носом в пол. Шнурок развязался совсем не кстати. Я присела и стала непослушными пальцами его завязывать. «Что думаешь, Серенький? О чем, клянусь, я совершенно не хотела подслушивать приватный разговор Аллочки и Серенького. Но это Шнурок. Это он виноват, талантливая девочка. Я назвала бы ее лучшей. Так ведь у них вся группа такая. И что теперь делать? Хочешь забрать ее на свой факультет? Хочу!» Тихо, но твердо произнесла Вульф. «Но ведь ты сам сказал, что ментальное воздействие...» «Подеремся», — усмехнулся Кононов. И я представила его ямочки на щеках. «Да что ж такое?» «Не льсти себе! Я ж тебя раскатаю!» — хихикнула Алочка. «Будем наблюдать. Плохо, что на факультетах будет такой разнородный состав. Эти слишком сильные по сравнению с остальными, но, может, сравняются». Плюс вон у Тихонова сразу и ментальные способности, и боевые. Уверена, что она приготовила нам еще не один сюрприз. И как такую толкать в группу, где студенты едва-едва сообразили, что к чему? Не хотелось бы явной конкуренции, да и оценивать будет сложно. Гораздо удобнее, когда все примерно одного уровня. Подтянуть бы остальных. А если не подтянутся... Выделим отдельный факультет. Факультет самых одаренных. Факультет выживших. С этими выжившими есть одна большая проблема. Никто не знает, когда у этих котят закончатся их девять жизней. Я быстро заправила свободные концы шнурка поглубже и на цыпочках отбежала от двери. Если проблема и есть, то я хочу, чтобы моих жизней... Хватило надолго, а для этого точно не стоит портить отношения с преподавателями, даже если очень хочется дослушать их беседу. Спасибо, что прослушали эту книгу. Читала Татьяна Морозова.